Явше тогда немного успокоился, когда узнал, что у Виктора сохранились все черновики. За какой-то конец, и это было неплохо. Сразу же, как только мы приехали в Мамаю-Ланге, который прибыл 2 недели раньше и с которым я уже встретился, изложил свой план. Конечно, он изготовил несколько копий негативов, потому что вовсе не был уверен в дикте. Я ему сказал, что его план с самого начала мне не очень понравился. На что он ответил, что другого варианта предложить не может. Когда-то я подумал, не шантажирует ли он и меня. Это я должен был ему гарантировать, что работы не фальшивые. А если она так и была, кажется, пытаться найти подлинную работу. Но когда Виктор совершенно откровенно рассказал мне всю историю, вплоть до того, что он намеревался подсунуть ложный проект, это было как разорвавшаяся бомба. Я решил поставить всё на единственную карту. Я понял, что игра долго продолжаться не может. В consequence of круг должен был замкнуться вокруг меня, а я прекрасно знал, что пойманному шпиону ничто не поможет. Помочь может только он сам себе и то капсулой съедом. Вот всё. Если предположить, что Виктору удастся провести ланге здесь, Совершенно очевидно, что подделка тут же откроется, когда он вернется домой. Следовательно, оставалось только одно: украсьте у Виктора черновики, предварительно сняв с них фотокопии. Черновики надежнее всего. Я рассчитал, что на этом мне понадобится десять минут. Самое подходящее время, когда Виктор отправится вечером на свидание с Ланги. всё получилось даже проще, чем я предполагал. Возможно, что уж слишком просто. Я даже спрашиваю себя теперь, не вылез спох скоу ли, ли это. Но я понимаю, что в моём положении не задают вопросов. В конце концов, Софья завладела черновиком через час Мне я должно было быть свидание с Ланги. Я бы мог передать ему эти черновики. Но это значило бы, что он уедет, а я останусь здесь. Что будет, подумал я тогда, если всё пройдёт? Наоборот. Если уеду я, то для меня это будет концом длинного и тяжкого чернистого пути. А господин Ланги пусть остаётся здесь. Я знал, какая фотография у него в паспорте. Я сфотографировался в частном ателье. Это мне стоило дорого. Заменить одну фотографию другой для меня проблемой не составляло. Кабидаты и мне довелось учиться в специальной школе, так что я смыслю в этих делах. Аж говорил с Виктором. Мне чрезвычайно ободрил. Ведь я перед всеми мог выступать как обманутый и потерявший от этого рассудок муж, которого поразило неожиданное известие.